Вот каждый день у всех дела И нет минутки позвонить Тревожно мне и не до сна Хочу с тобой поговорить О выходной, как воздух ждет И мысли только о тебе Когда же мы с тобой вдвоем Останемся наедине А на улице дождь И не спят фонари фонари Ты ко мне вновь придешь Просидим до зари И слова как с листа С неба падают Новейший каприз Не скучно нам с тобой вдвоем Нам есть о чем поговорить И мы свечу с тобой зажжем Нам предно черта налюбить Твои глаза полны любви Сверкают близком свечи я утону в них до зари С тобой у нас всё впереди А на улице дождь И не спят фонари Ты ко мне вновь придешь, Просидим до зари И слова как слеза, С неба падают вниз Мне нашепчет волна Твой новейший каприз Фонари Ты ко мне вновь придеш Просидим до зари И слова, как в листах С неба падаю вниз Мне нашепчет луна Твой новейший каприз